Эпилог Я, Веня, лежу на своем любимом диване и, глядя на мерцающие огоньки, размышляю о своем невероятном путешествии. Многое изменилось с тех пор, как я начал записывать свой дневник. Каждая страница этой книги — это отражение моих приключений, уроков, и встреч, которые навсегда останутся в моем сердце. Мое путешествие было полно разнообразных эмоций, от волнения и радости до грусти и размышлений. Но если бы мне предстояло выбрать одно ощущение, которое пронизывало каждый момент моей жизни, это была бы благодарность. Благодарность моей любящей маме, которая всегда поддерживала меня, моим верным друзьям Азе, Дель и Еве, которые стояли рядом со мной во всех начинаниях, и каждому ребенку и их семьям, с которыми мы встречались на пути терапии. Каждое приключение научило меня ценить моменты взаимопонимания и любви, которые мы делим с другими. Я узнал, что настоящая сила заключается не в том, насколько высоко ты можешь прыгнуть или как быстро бежать, а в способности делиться своим теплом и заботой с теми, кто в этом нуждается. Теперь, откинувшись на мягкую подушку, я осознаю, насколько богатой и яркой стала моя жизнь благодаря всем этим встречам. Моя дорога была вымощена не только радостью и улыбками, но и трудностями и препятствиями, которые мы преодолевали вместе с моими близкими. Дневник одного пса – это не просто история о моих приключениях. Это путеводитель по жизни, наполненной любовью, дружбой и взаимопомощью. Это напоминание всем, кто когда-либо чувствовал себя потерянным или одиноким, что всегда найдется кто-то, кто готов подать лапу помощи или просто быть рядом. Закрывая последнюю страницу этой книги, я смотрю в будущее с непоколебимым оптимизмом и готовностью к новым приключениям. Ведь жизнь — это бесконечная книга, в которой каждый день открывает новую главу полную возможностей для радости и смысла. Я буду рад вернуться к вам с новыми историями, ведь в моей жизни еще так много интересного, и она только начинается. С благодарностью и надеждой на сердце ваш Веня, собакоканистерапевт, друг и верный спутник. Посвящается. Леся, посвящается моему псу Арчи, который прожил со мной не так много времени, но остался в моем сердце навсегда. Уверена, ты следишь за нами с радуги. Веня, я не знал тебя, но очень много о тебе слышал. Надеюсь, ты оценишь, что я достойно охраняю ее сердце и лечу ее душу.